Глаза открылись уже на свежем воздухе. Блондин тащил меня, куда-то перекинув через плечо. Резкого движения хватило, чтобы мы оба полетели в мутную жижу, покрывавшую скользкий переулок. «Ну что это такое?» – почти мирно спросил Лим, вытирая лицо. «Грязь?» – сообщая это, я уже успела подняться и прижаться к стене ближайшего дома, приготовившись к обороне. Грязь, которая при хорошей погоде должна была быть снегом, стекала по моему когда-то чистому полушубку, меня мутило и качала, но сдаваться я не собиралась. «Только попробуй ко мне прикоснуться!» – сказала я, поднимая руки – «Порву! Серьезно говорю!» Лим поднялся на ноги и угрюмо посмотрел на меня. «Только не рассказывай, что ты сможешь меня победить!» «Не смогу!» — согласилась я. «Но потрепать тебя и потрепать сильно смогу!» наслышан на о твоих подвигах!» Криво усмехнулся аристократ. «Блондин, давай поговорим!» — предложила я. «Нормально поговорим! По делу!» Лим кивнул что-то соображая. «Я понимаю, — продолжала я, — что тебе хочется иметь свое дело. Ты решил сделать своим делом наше сотто. Это тоже понятно. Но при здесь я? Почему ты ко мне прицепился? Тебе баб мало?» Блондин помолчал, а потом грустно спросил. «Я действительно тебе настолько противен, что тебя стошнило от моего предложения». «Прости!» Совершенно искренне извинилась я, «Суп несвежий съела». «Кому то теперь это докажешь?» Махнул рукой блондин. «Но я тебя действительно не хочу. Ты ко мне относишься, как к человеку низшего сорта». «А как еще я должен к тебе относиться?» Удивился Лим. «Ведь ты никто. Простая девица со вздорным характером». «И именно поэтому ты хотел меня изнасиловать сегодня на столе в кабаке?» «Я предлагал по-хорошему». Мои ребята никак не поймут, зачем я с тобой церемонюсь. Твои ребята не поймут, если ты перейдешь дорогу Ирге, сказала я и осознала, что мой язык, как всегда, сослужил мне плохую службу. Плевать мне на Иргу, расцвирепел блондин. Только и слышно. Ирга, Ирга, Ирга. Везде этот Ирга. Все лучшее ему. Даже мой отец хотел пригласить его к себе на работу. Его, а не меня. Не спуская глаз блондина, я бочком потихоньку передвигалась в ту сторону, откуда раздавались громкие голоса. Аристократ достал из кармана платок, вытер им лицо и хищным движением кинулся на меня. Я не успела среагировать иначе, кроме как упереться руками ему в грудь. Схватив меня за волосы, блондин впился, поцелуя мне в губы. Горько сожалея о потерянной в кабачке шпильке, Я одновременно укусила нахала за губу и ударила ногой в пах. Лим охнул и согнулся, дернув меня за волосы так, что я уже попрощалась со своим скальпом. «Не тронь парик, он дорогого стоил!» – рявкнула я и, пнув блондина ботинком по ребрам, намерилась бежать. «Дрянь!» – прошипел аристократ, хватая меня за юбку. Я рванулась с такой силой, что ткань порвалась. «Спасибо мне за жадность!» подумала я, ломясь в маленькую неприметную дверь. Купила бы юбку не на барахолке, а в фирменном магазине, валялась бы теперь в грязи под блондином. Дверь открыл перепуганный и трясущийся хозяин кабачка, из которого меня недавно так бесславно вынесли. Если бы я раньше знала, что в этом заведении есть еще одна дверь. Запасной выход может стать и входом, сказала я хозяину и прошла в зал. Там, среди раскрошенных практически в щепки столов и стольев, мирно общались банда-блондина и несколько гномов. «Ола!» Лучший друг сорвался с места и крепко обнял меня. «Цела? Я хотел бежать тебя искать, но меня удержали. Я так надеялся, что с тобой ничего не случится!» Полугном вытер мне своим рукавом лицо. «Ты цела или нет?» «Практически!» Я схватила друга за руку и решила, что не отпущу его даже под страхом смертной казни. Что тут произошло? Отто сунул мне шпильку и сказал. «Выясняли, кто тут главный. Поэтому меня и не отпустили на твои поиски. Без меня это была бы просто драка. А так драка со смыслом». Я присмотрелась к его довольному лицу, отмечая багровую отметину под глазом и вспухшую губу. «И кто кого?» «Блондина ждем, тогда и поговорим», — сказал Отто. Лим не заставил себя долго ждать. Он ввалился в кабачок, сжимая в руке кусок моей юбки. «Блондин!» — заорал Ряк. «Ты что? У меня на такую мэмру не встал!» — объяснил аристократ, бросая на меня злобный взгляд. Отто попытался выступить вперед, но я удержала его а никто и не обещал, что там будет все красиво и эротично». Нахально заявила я Лиму. «Мы сами не аристократия, к изяществу не приучены». Отто снова попытался встрять в разговор, но я наступила ему на ногу. Присутствующие в кабачке ошеломленно затихли. Блондин кинул кусок ткани на пол и холодно начал. «Я понял, что тебе до женщины!» «Я в курсе!» Перебила я, показывая всем своим видом, чтобы он не зарывался. Блондин предупреждению внял и быстро сменил тему. «Что здесь делают эти гномы?» «О!» – оживился Отто и перестал дергать меня за юбку. «Позволь представить тебе, Лим, семейство ханкадаров. Они регулируют поставки спиртного в город, которые затем осуществляются мелкими производителями». «Все...» Спросили в один голос мы с блондином. «Все!» – твердо сказал полугном. «Включая те, которыми занимались мы с Олой. Видишь ли, нам учиться надо, как-никак последний курс. Вот мы решили продать наше дело». Блондин сжал губы и посмотрел на меня. Я, внутренне закипая от возмущения и одновременно раздираемая любопытством, внешне спокойно кивнула. «Ты знала об этом?» Процедил сквозь зубы аристократ. «Конечно!» – захлопала я ресницами и с нажимом добавила. «Отто никогда ничего не делает в нашем общем деле, не посоветовавшись со мной!» Лучше друг вздрогнул и торопливо добавил. «Поэтому все вопросы о деле ты можешь задавать непосредственно десяти братьям-ханкодарам или пятидесяти их ближайшим родственникам». Лим позеленел. «А мы, пожалуй, пойдем», – добавил Отто, подбирая свою секиру. «У нас домашней работы задано много». В полном молчании мы вышли на улицу. «Ну и видок у тебя», – заметил друг. «Хорошо, что на улице уже темно». «Ты с тем не спрыгивай», – угрожающе сказала я. «Что еще за братья? Что с нашим делом?» «А я говорил тебе сидеть дома», – возмутился вдруг полугном. «Какого демона тебя понесло прямо блондину в руки?» «И что это за история совстал не встал»?» «А я знала, что ему попадусь», — огрызнулась я. «Мне выпить хотелось, а дома ничего не было. Сказать, кто выжрал, все мои запасы». «Запасаться надо лучше», — буркнул полугном. «Хорошо еще, что мы услышали твои крики и зашли». «Вломились», — уточнила я. «Я уже почти спаслась!» «Почти не считается. Тем более, что мы хорошо кулаками помахали. Мы сделали этих пацанов. Вот что значит гномы!» Он помолчал и сказал возмущенным тоном. «Это ты с тем не спрыгивай! Что у вас блондинам было?» «Пока вы махали кулаками, — ядовито сказала я, — я защищала свою честь доступным мне способом!» Отто угрожающе засопел. Ничего не было. Я просто решила подыграть блондину в кабачке. Теперь спасен его авторитет. Надеюсь, на этом он отстанет. «А-а!» сказал лучший друг. «Понятно. Ты молодец!» «Эй!» – проговорила я добреньким голосом. «Гном! А что там все же с нашим делом?» «Я его продал». «Как это продал?» – завопила я. «А на что я буду жить? Покупать себе новые шмотки? Питаться?» «На стипендию?» «Вот он, твой эгоизм!» Ответил Отто. «А про меня ни слова. Я ведь тоже кушать иногда хочу. Ну, ладно, ладно, не бушуй. Мы не можем потянуть все это сами, пойми. Ты еще скажи, что я был неправ, утверждая, что нам надо учиться». «Как я буду жить?» Стонала я. «И сколько труда на смарку! Я что, зря часами разговаривала с владельцами кабачков?» Налаживая деловые связи. Уговаривала, просила, льстила. «Ничего не зря», — возразил полугном. «Деловые связи всегда останутся при тебе. Умение договариваться тоже. А ханкадары заплатили хорошую цену. Твою половину я честно положил тебе на банковский счет. Тем более, что мы всегда сможем вернуться к изготовлению и продаже коктейлей» если тебе вдруг будет угрожать голодная смерть я задумалась зато добил меня лучший друг блондин теперь нароггать не будет а гномов щипать побоится а что он и вправду ты опять ничего о чем ты думаешь не было отрезала я я его укусила и стукнула а этот хам мне юбку порвал скотина а, -а, -а. Успокоился полугном. «Ну ничего, ему зачтется. А то я уже задумался, какой же доступный способ защиты чести ты выбрала. Я давно знал, что ты отнюдь не нежная и не хрупкая девушка. Кто-то бы к совести воззвал, а ты кулаком!» Я закатила в ответ глаза и махнула рукой. «Ему величие Ирги жить не дает, а я так под руку попалась». «Величие Ирги!» хмыкнул полугном. «Хорошо, ты примазалась к великому!» Я отвесила Отто под затыльник. «Ты чего?» обиделся он. «Тебе хорошо зубоскалить, а мне нужно полушубок стирать и юбку новую покупать!» Пока мы шли к общежитию, лучший друг напряженно думал. «Скажи мне!» прорвало его у самых дверей моей комнаты. «Зачем тебе новая юбка? У тебя ведь полный шкаф шматья!» «А то, что не поместилось, под шкафом, под кроватью и под лириной кроватью тоже», – мысленно добавила я. «Ничего ты не понимаешь, Отто», – вдохновенно произнесла я. «Шкаф-то, может, и полный, но нового ничего нет». Полугном озадаченно почесал затылок и сказал. «Никогда этого не понимал. Ладно, как только Ирга пришлет письмо, скажи мне, посмеяться хочу». Я вздохнула. Что до некроманта дойдет эта история, я даже не сомневалась. Но писать самой мне было лень.